Глава 31. Рановато расслабились. «Прости, что я перегнул палку, просто я много лет хотел это высказать ей», закончив общение с девушками, признался в перерыве Гагик. «Если даже это вырежут, то мне будет все равно. Главное, что я сказал Кире все, что о ней думаю». Затем включилась камера, он быстро высказал свое мнение о каждой из девушек и остановился на Милане. «Скажу так». «Учительница английского понравилась мне больше всех девушек, с которыми я сегодня общался», — уверенно заявил Гагик. «С ней всегда будет о чем поговорить. Она готова к семье. У нее прекрасное образование. И у этой девушки, в отличие от других, есть свое мнение». «Как ты это понял?» — спросила помощница режиссера. «Я неспроста спрашивал у них, что они выберут, море или горы». Многие из них начали вспоминать, что любит Кирилл, и это было сделано, чтобы угодить ему. А кто-то долго думал, как нужно ответить правильно. «Но ведь на самом деле все очень и очень просто», — воскликнул Гагик. «Всего-то нужно было сказать, что тебе по душе, что тебе больше нравится, куда ты тянешься сердцем. Вот и все. «Такой простой вопрос, но им так сложно было на него ответить», — Развел руками друг. А Милана прошла эту проверку. Она четко дала понять, что у нее есть собственное мнение, и ей не нужно ни под кого подстраиваться. Гагик продолжал говорить про Милану, а Кирилл, слушая его в полухо, в это время думал о Лине и очень жалел о том, что она до сих пор не вернулась на проект, который без нее потерял всякий интерес. Недавно он признался Жанне, что участие в шоу для него — бессмысленная трата времени что он точно не влюбится ни в одну из оставшихся участниц, и вообще, если бы его воля, то точно бы отмотал время назад и ни за что бы не согласился на всю эту авантюру ни ради хайпа, ни ради чего-то еще. «Позади почти половина проекта», — уговаривала его Жанна. «А впереди все самое интересное. Знакомство с родителями финалисток, знакомство с твоей семьей, несколько экстремальных свиданий». Время пролетит очень быстро, ты даже не успеешь моргнуть, я тебе обещаю. И да, я понимаю, что сердцу не прикажешь, поэтому выбор всегда останется за тобой. В финале шоу ты сам решишь, с какой девушкой выйти за ворота виллы. А может быть, ты не выберешь никого, и это тоже будет твоим неоспоримым решением? В любом случае, будет глупо прекращать проект в разгаре съемок. Этим ты подставишь не только меня. Ну и всю съемочную группу. «А ведь я изначально пришел сюда чисто по приколу», — ухмыльнулся Кирилл, глядя, как Гагик продолжал рассказывать в камеру о девушках. «Хотел отвлечься, засветиться, а в итоге вон как все закрутилось. Так закрутилось, что одна из участниц теперь не выходит из моей головы». Гагик тем временем перешел к обсуждению узбечки Замиры. «Она очень хорошая девушка, добрая» куда угодно пойдет за своим мужем, но...» «Кирилл Джан», — задумчиво поцокал языком друг, «это не твоя история, понимаешь? Девушка слишком зажата, а у тебя будет ни времени, ни желания раскрепощать ее». Покосившись на оператора, он наклонился к Кириллу и шепнул. «Она, понимаешь, как узбекский плов», — развел руками Гагик. «Видимо, еще не один русский, и ее нормальный ни жар, ха встряла в разговор Жанна и с улыбкой, глядя на Гагика, погрозила пальцем. «Нам придется очень много вырезать, если ты не будешь подбирать выражения». «Понял!» — он покорно выставил перед ней ладони, но тут же выдал. «А вот если бы я оказался здесь лет десять назад, когда был молодым и красивым любителем экзотики, то, не раздумывая, выбрал бы Аленку». Какую еще Аленку? Нахмурилась Жанна. Темнокожую красавицу, мечтательно улыбнулся Гаги. Вай, где мои двадцать пять, а? Так-то ее мэри зовут, а не Аленка. Ну, просто она ассоциируется у меня с шоколадкой, понимаешь? Жанна прыснув со смеху, сделала руками крест и показала оператору стоп. Ой, приходи к нам следующим холостяком. Продолжая смеяться, сказала она Гагику и обратилась к Кириллу. «А ты готовься к церемонии, осталось десять минут. Предложила бы ты мне это неделю назад, то я, не раздумывая, бы пришел», выкрикнул ей вслед Гаги и, удовлетворенно улыбнувшись, откинулся на спинку стула. «Но теперь мое горячее армянское сердце занято женщиной, о которой я мог разве что только мечтать». «Кстати, как дела с Аней?» Допив кофе, спросил Кирилл. «Как дела?» — усмехнулся Гагик и, встав со стула, похлопал его по плечу. «Я тебе так скажу, Кирилл Джан», — наклонился он к уху. «Если бы и у тебя дела шли так же, как у нас Сани, то я был бы на седьмом небе от счастья за тебя». «Кстати», — выпрямившись, выставил он указательный палец. «Сегодня утром мы разговаривали с Аней, и у нее в гостях были Лина с дочкой». Это я так, к общему сведению. Дочка уже поправилась? Видимо, да, — Развел руками друг, а Кирилл вспомнил обещание Лины. Давай я пока не буду говорить тебе однозначный ответ по поводу возвращения на проект. Дождемся, когда Даша поправится, а там уже будет видно. Значит, не вернется. едва слышно проговорил Кирилл и, проводив друга к выходу, нехотя отправился в зал, где его уже ждали девушки. «Спасибо, что дал возможность узнать тебя поближе», поцеловав щеку, Мила улыбнулась Милана и встала к девушкам, которых Кирилл оставил в проекте. Теперь перед ним стояли только две участницы — Мэри и Кира, и он уже точно знал, какой сделает выбор. «Мэри, подойди, пожалуйста», — подозвал ее Кирилл, и в этот момент заметил, как грудь Киры поднялась от глубокого вздоха. «Ты обещала приготовить свой фирменный африканский ужин», — улыбнулся он Мэри. «Предложение еще в силе?» «Конечно», — взволнованно ответила девушка, после чего Кирилл попросил ее встать к остальным. Устремил взгляд на Киру, и в его голове пробила барабанная дробь. «Кирилл сделал свой выбор», — подойдя к нему, сказал ведущий. К сожалению, на этой неделе у Киры нет иммунитета. И сегодня она навсегда покинет проект. Я только одно хочу сказать, прищурившись смотрела она на Кирилла. На этом проекте нет ни одной достойной девушки. И ты точно не найдешь здесь свою люб. Кира резко замолчав, устремила взгляд на открытые двери зала, откуда доносилось уверенное цоканье каблуков. А спустя пару секунд... Она резко изменилась в лице. «Рановато мы все расслабились», — сказал кто-то из девушек, и по залу прокатился недовольный гул.